А Василий Павлович вернулся в день своего разговора с начальником домой раньше обычного. Артем видел, как отец мается, но не знал, чем помочь. Сбегал за водкой. Подошел Богуславский, и начались посиделки, которые Токарев-младший очень любил, еще с детства. На этот раз, правда, фуршет получился совсем даже невеселым. Отец и Богуславский наперебой пытались что-то объяснить Артему, что Каликовых много, что они эхо прошлого, что... Государство не может позволить себе думать о каждом, пытаясь думать обо всех сразу. Богославский даже договорился до того, что среди жуликов в процентном соотношении мерзавцев столько же, как и среди ментов. А совсем уже к ночи, когда отец с сыном остались одни, выпивший много, но не сильно захмелевший Василий Павлович, начал вдруг говорить Артему такие вещи, которые никогда не говорил раньше. — Ты меня знаешь, сын а я знаю как устроена житуха на бабу над смотреть никогда на сигарету прикуривает груди подсопли подставляя а когда она в общественной бане с тазиком и если не оттолкнет такая картина тогда да можно сказать что действительно нравится что ты улыбаешься это я к чему к тому что точно так же надо подходить к работе Считалочку помнишь нашу впереди идет оур вечно пьяный вечно хмур А почему он вечно пьяный, хмур? А потому что забыть хочется. И дело-то не во внешней грязи. Ну, убил, ну, ограбил, ну, попал, ну, в тюрьму. Знаешь, сынок, мы собаки легавые, норные, царю служим. Часто цари того, ну и мы. Легко, что ли? тот пока видел только затрещины, да все надоело. Ну, поддадим раз-два. А знаешь, как бьют по-настоящему, чтобы бить? Это не ринг. Я видел, как противогаз надевают. И, пережимая шланг, душит, да так душит, что потом водой отливаешь. Наручники вбивают аж под кожу, до да часами держат, к турнику подвешивают. Блядь, штабные ничего, кроме шариковых ручек, за 35 копеек не дадут. Но калите калите Так дайте колун. Дадут. Дадут, если прокатит пару лет условно. Кто вам позволил нарушать социалистическую законность? Ненавижу. И прокуратура тут как тут. Нельзя раскрывать преступления преступными же методами. А обыскивать матерей ни в чем не повинных из-за сыночков-мудозвонов. Сидишь на кухне, приговариваешь, мамаш, будет вам все устроиться. А сам знаешь, что все уже устроилось лет на пять. Однажды ребенок на обыске вышел, радостный такой, лет семь. «Здравствуйте, дядя, вы мои игрушки хотите папе отдать? Так стало противно?» «Я не виноват. А как подонок, ежели страны взглянуть. алипа Сплошная же липа, раскрываемость 96,7 процентов, это ж бред. Я тут почитал. В Англии с их техникой и Скотланд-Ярдом по квартирным кражам раскрываемость 17 процентов, а у меня в отделе 96,7 процентов». И до какого интересного уровня у нас понимают, что это липа? А, по-моему, все все понимают. И все равно материал за материалом зажимаем, лишь бы не возбудить дело. В день по пять преступлений совершаем. Да блатной урка колбасить меньше. Ничего. Мы на этот абсурд отвечаем авангардам. Даешь раскрываемость 102,4%. Это как же, а так? С учетом раскрытия прошлых лет. Главное не сойти с ума и не поверить во всю это белиберду самому. Что не агент, то либо макулатура, либо налетчик. Зато какие красивые приказы написали. Спецаппарат у них по приказам даже пиво пить не должен. Где ж таких набрать? Из передовиков скорохода? А откуда они тогда про жулье знать будут? Не ебет, отвечают приказы. Половина оперов скрыты алкоголики, и это по моей очень мягкой шкале. А у них ничего больше нет, только розыск до пол-литра. Да, для нас жулик милее честной соседки. Операция с со щипачами на день милиции в служебном буфете ресторана «Метрополь» в обнимку до визга поросячего нажираются, а на следующий день снова ловят и режут друг дружку. Зазеркалье. А я не хочу. Не хочу, чтобы ты пил краденый спирт да закусывал вареной колбасой, подаренной любовницей, а наш доверенное лицо из магазина мяса. Конечно, по человеку с тебя хреновый. Не надо себя обманывать. Спекулянтом ты -то тоже не станешь. Ну, не твое. А ведь кем-то становиться надо. Мужику без серьезного занятия никак нельзя. Душа скорбится может. Мужик либо должен уметь делать то, чего другие не могут и не умеют, либо добытчиком быть. Спецы сами ничего не добывают, но их добытчики кормят. Сейчас время интересное. Перемены скоро пойдут. Я их кожу чувствую. «Я к чему?» «Знаешь, что у вас половина вашего клуба ринг приключений ищет на жопу?» «Ты, ты не вздумай к налетчикам податься. Сядешь! Сядешь!» «Это я тебе говорю. Скоро времена настанут, можно будет и без налетов, и без внутреннего омерзения с богатых уродов свою копейку взять. Что ты лыбишься? Я ж тебя чувствую, ты у нас в розыске вольность хлебнул». А вольность и законопослушность сочетаются плохо. Куда тебе с таким характером? Не в народное же хозяйство. На законы плевать, либо у нас в розыске можно, либо... Кто в наш мир зашел, тому из него выйти трудно, если только на другую сторону медали. Но это тоже не для тебя на другую сторону. Ты же у меня не такой дурной, сынок. А еще можно не на другую сторону, а по ребру. Но это тяжелее всего». Я, конечно, всегда помогу, и ребята... Слушай, может, ты пока учишься, вышибал в баре поработаешь каком-нибудь? А что? Во, я придумал. То же дело, доброго паренька от пьяни защитишь. Ну, там, треху-другую с богатей снимешь. Меня спрашивай, ежели что. Плюс, ты, конечно, мне, ежели что будет странного. Что ты уставился? Врать друг другу лучше? Ну, отрезала тебя жизнь от погон. Но пока я и мои товарищи живы, ты с отделом все равно одной крови. А жить-крутиться все равно придется. И мужиком становиться. Нет, ты не думай, про вышибалу я фигурально, не обязательно буквально. Отец говорил еще долго, постепенно начинал повторяться и сбиваться. Артем смотрел на него молча, сдерживая желание обнять его, прижаться. Когда Василий Павлович задремал прямо за столом, Токарев-младший переложил его на кровать а сам долго сидел рядом. Утром он проснулся за минуту до того, как прозвенел будильник. Артем чувствовал, что прошедшая ночь очень многое в нем перевернуло. И дело было совсем не в том, что в его сознании разрушился романтический образ сотрудника милиции. Эта ночь подвела черту под очередным этапом взросления. Вечером после тренировки Токарев-младший не поехал к отцу на работу, а зашел со своими боксерами в пивбар «Жигули». Зашел, кстати, не в первый раз, но теперь зашел по-другому. Он не искал сочувствия, но нахлынувшее чувство незаслуженного одиночества заставило Артема по-новому присмотреться к ребятам, с которыми он тренировался. И Токарев увидел энергетику, ритм пульсирования некой силы. Увидел все то, чем еще недавно с юношеским максимализмом наделял лишь сотрудников уголовного розыска. Та да, энергетика была другая, но она была. Спортсмены после тренировки сидели, демонстрируя спокойную уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Они больше сидели, чем пили пиво, потому что по тем временам «Жигули» считалось центром показного могущества. местом там не было никогда, а парни заходили внутрь даже без стука. Аура вокруг их стола клубилась тревожная, но лишь для тех, кто не умел уважительно вести себя. Эти парни еще не были братвой. Потому что и слово «кооператор» еще не проникло в обиходный разговорный язык. Но потенциал для скорых социальных перемен уже чувствовался во вбитых носах боксеров. Скоро, совсем скоро они перестанут скромничать и на целое десятилетие станут героями, хозяевами и антигероями огромной страны. Сейчас они считали каждые 35 копеек на лишнюю кружку пива а совсем скоро будут пересаживаться в автомашины, которые не могла себе позволить даже Галина Брежнева. Сейчас они еще опасались конфликта с сержантом милиции, а пройдет несколько лет, и весь КГБ будет вызывать у них лишь хохот. Всего этого Артем, разумеется, не мог знать и чувствовать. Он ощущал лишь вольность силы и то, как отступает тоска одиночества. Дурак бы сказал, что Токарев-младший переметнулся. Тульский. 25 июня 1984 года. Ленинград. После памятного разговора с Варшавой, после выпускного бала Артура, прошло ровно четыре года. Не сказать, что Тульский понял все, о чем говорил тогда вор. Не сказать, что совсем согласился. Но авторитет Варшавы был слишком велик, и в топографический техникум Артур все же поступил. Смог и доучиться, и диплом получить, и пресловутое звание офицера запаса, хотя несколько раз был на грани отчисления. Это за успеваемость. А то, что пару раз он за свои художества вместе со старой ватажной компанией только чудом срок не поднял, так про это в техникуме и не знали. Знал Варшава. Ох, лютовал же он, особенно после второго, последнего, Совсем дурного случая, когда мордобой с недавним собутыльником для ребят, отнявших со злостью у мужика сумку, почти пустую, кстати, лишь по божьей снисходительности, разбоем не обернулся. Ох, орал тогда вор, только что ногами не топал. И подзатыльники раздавал не поровну, тульскому больше всех досталось. Запомнил тогда Артур слова варшава о том, как через глупость и дурь судьба необратимой стать может. Потому что судимость и тюрьма — это клейма на всю жизнь. Их не вытравишь, как детскую татуировку. Во многом соглашался Тульский с Варшавой. Почти во всем. А вот в ментовку идти все равно не хотел. Душа не принимала. Видать, слишком много в детстве антимусорских прививок получил. Кстати, от того же Варшавы. Но перечить вору духа все же не хватило. Да и не только в духе дело было. Тульский любил Варшаву, и ему, как это ни странно звучит, очень не хотелось его расстраивать. В общем, вскоре после окончания техникума очутился Артур в 11-месячной школе милиции в Стрельне. Не сказать, чтобы учиться там было совсем неинтересно. Напротив, некоторые предметы Тульскому очень нравились. Но он органически не переносил почти армейскую дисциплину и густой дух ментовской казенщины а форму поначалу надевал аж с содроганием. Когда ему первый раз пришлось поехать в форме в Ленинград, Артур думал, что сгорится стыда в вагоне метро. Так ему казалось, что все на него ехидно пялятся. А по окончании школы милиции распределили младшего лейтенанта Тульского по предварительной договоренности в Василиостровский уголовный розыск. 16-е отделение милиции на должность оперуполномоченного. Проработав новой должности недели три, Артур совсем затосковал Но не чувствовал он себя в ментовке своим, хоть ты тресни. А когда вокруг все чужие, тогда начинает глодать человека одна из самых страшных разновидностей одиночества. Одиночество среди людей. Тихим летним вечером младший лейтенант милиции, оперуполномоченный Артур Тульский, сидел в своем кабинете, тосковал, и придумывал разные способы, как уволиться из ментовки. Так, чтобы и Варшава не придрался, и чтобы и без особого скандала, и чтобы быстро. В голову, естественно, ничего толкового не лезло. Артур злился, курил и, прищурившись, смотрел в окно, словно надеялся увидеть там подсказку. Но вместо подсказки он услышал, как кто-то тихонько стучит по жесткому козырьку подоконника. Надо сказать, что окна кабинетов уголовного розыска в шестнадцатом отделении милиции выходили во двор, а сам отдел располагался на первом этаже. Поэтому многим знакомым оперативников было легче войти под арку и постучать в окошко нужного кабинета. Ночами все происходящее в кабинетах было как на ладони. Худые старые гардины ничего не скрывали, поэтому друзья-товарищи-подруги подходили, присматривались и давали о себе знать, дергая рамы. Влезали тоже через окна. Нет, можно, конечно, было зайти с набережной лейтенанта Шмидта, но проходить через дежурную часть и отвечать на дежурный вопрос «Вы кому?» нравилось далеко не всем. Особенно женщинам и особенно замужним. Да и задорнее как-то залезать прохладным летним вечером через окно. Опять же, особенно для женщин и особенно, опять же, для замужних. Регина, постучавшая в открытое окно кабинета Тульского лишь для демонстрации приличных манер — через открытое окно ведь и окликнуть несложно — была как раз женщиной задорной и замужней одновременно. Артур подошел, навис над подоконником. — Во! — сказала Регина вместо приветствия, поднимая за горлышко бутылку советского шампанского. — Во! — честно ответил Артур и вывернул демонстративно карманы брюк. Карманы не были пустыми, из них посыпались соленые ржаные гренки вперемешку с табачным крошевом. «Пустяки!» — лучезарно улыбнулась Регина, наводняя весь двор своим хорошим настроением. Мотнув хорошо подстриженными и тщательно уложенными в дорогой парикмахерской волосами, она храбро уцепилась за ржавый козырек подоконника. Артур бережно, но плотно ухватил ее за кисти рук. Регина уперлась каблуками в стенку — и, сделав два шажка, оказалась коленями на подоконнике. Внимательный и недоброжелательно завистливый взгляд уловил бы в движениях женщины такую сноровку, которая вырабатывается лишь тренировками. Но, слава богу, во дворе внимательных взглядов не было. А если были бы... Господи, не такое тут видали. А муж Регины вообще уделял внимание только интересам родины, поскольку служил председателем Комитета государственной безопасности по всей Эстонской ссср и чин соответственно имел генеральский. Поэтому Регина страшно боялась. Но, кстати, не мужа, а того, что Артур может случайно узнать, кто у нее муж. И действительно, если бы младший лейтенант милиции узнал вдруг, что тихими ленинградскими вечерами в своем обшарпанном кабинете он обнимает жену генерала КГБ, Дело даже не в шоковом испуге, хотя он, конечно, присутствовал бы. Возникла бы э, неприятная неловкость, потому что любому человеку в 1984 году совершенно ясно представлялась дальнейшая судьба младшего лейтенанта отделения милиции вообще всех, кто подвернется под руку, если, не дай бог, супруг такого калибра. Даже теоретически то рассуждать страшно. Наверное, все отделение милиции в полном составе уехало бы на Алтай бороться с браконьерами, как тот злополучный полк при Павле Первом в Сибирь. Только не «Шагом марш!» А все на одном грузовике под рваным брезентовым тентом. Но Артур, к счастью, ничего не знал. Он считал, что муж Регины торгует цветами в Таллине. Так она залегендировала свою заморскую косметику и непривычной расцветки платья. Версия с цветами, кстати, возникла не случайно. Много позже в Эстонии ни для кого не будет секретом, что именно глава КГБ сначала крышевал некую мадам, которую называли цветочной королевой, а потом и вовсе официально возглавил ее службу безопасности. Знакомство сложилось случайно. Артур меланхолично курил на набережной. Регина несколько раз нервно прошла мимо него, перечитывая какую-то телеграмму. Потом скомкала ее и выбросила в Неву, попросила закурить. Слово за слово бац и сами не поняли, как оказались в кабинете Тульского на старой, продавленной и привычной ко всему тахте. «Неужели в вашем богоугодном заведении сегодня тишина?» — чуть кряхтя спросила Регина и ловко спрыгнула с подоконника на пол. «Скучно сегодня. Все ушли, белые ночи. Народ не хочет друг друга резать», — вяло объяснил Артур. «Было скучно». Поправила его Регина и игриво одернула юбку. Не тратя времени даром, она по-свойски начала убирать со стола стопки служебных бумаг с идиотскими текстами. Машинально вслух прочитывала вырванные наугад фразы. Да и чуть-чуть интересно, все-таки уголовный розыск. Ничего видеть не мог, так как до утра проспал немного, выпивши на чердаке. Нормально. Сколько раз я ее ударила... «Утюгом по голове не помню, но точно больше десяти раз, так как потом в милиции ныло плечо. Господи, да за что это он ее?» «Не она она. Соседки не поладили из-за мокрого белья в ванной», — равнодушно отмахнулся Артур. «Я ее оформлял в камеру. Ничего, баба». Регина странно глянула в его сторону и уже более осторожно взяла со стола следующий листок. — Кольцо с Рубином мы продали Валерии за четыре бутылки портвейна. Ну тут хоть мотивация, просто украли. — Напрасно ты так думаешь. Они сначала убили тетку. — Убили? — Да, и пальцы отрезали. Кольцо-то не снять было. Она располнила к сорока годам. — Мамочки, а нормальные уголовники здесь бывают? — Сколько угодно, — усмехнулся Артур и вытащил из ящика на стол большую картонную коробку из-под женских зимних сапог доверху набитую фотографиями разных харь и рож. «Ну тебя, все, убирай все! Открывай!» Регина морщить притянула ему бутылку шампанского. Артур взял ее и другой рукой одновременно снял с сейфа большую чайную кружку, на которой, улыбаясь, улетал олимпийский мишка. Регина сунула носик внутрь кружки, ахнула и деловито подсокала в коридор, чтобы отмыть в туалете наслоение чая, кофе и портвейна. В этот момент задребезжал местный телефон. Тульский со вздохом снял трубку и услышал вопль «Быстро сюда!». Артур даже вздрогнул от неожиданности и отдернул голову от динамика. В эту же секунду в конце коридора завизжала Регина. Тульский замотался, дернулся сначала было к выходу, но потом поспешил все же на помощь к своей ненаглядной. В три шага, добежав до туалета, он увидел Регину, вскочившую на скамейку для задержанных. Она пыхтела и угрожающе трясла над головой кружкой, а рядом со скамейкой лежал мужик. Наблюдательный глаз определил бы по положению тела, что он полз и потерял сознание, дотянувшись до ручки двери туалета. Поза была такая напряженная, как будто мужик полз с какой-то важной вестью, которая могла спасти мир. «Елки-палки, кто это?» — спросил Артур. «Ты меня спрашиваешь? Может, его тоже?» того. — нервно ответила Регина. — Чего того? Сдурела? Набросился на нее Тульский, переворачивая и обыскивая неподвижное тело. Тело никак не реагировало и источало смачный даже не запах, а духман, перегара, причем не только ртом и носом, а вообще всей поверхностью. Впрочем, и внутренностью тоже. Артур чертыхнулся, взял человека за подмышки сзади и поволок к выходу из аура. Открыв дверь задом, он неуклюжими семенящими шажками дотащил до дежурной части невменяемого неизвестного гражданина. Документов или каких-либо иных опознавательных знаков на подкидыши Тульский не обнаружил. По ходу движения Артур матом помянул тех умников, которые решили неделю назад поставить на дверь в УУР кодовый замок. Поставить-то поставили, а код почему-то никому не сообщили. Ну и после двухдневных матюков замок специально сломали. Результат на лицо, как говорится. Теперь в коридор уголовного розыска кто хочет, тот -то и заползает. Из помещения дежурки доносились странные звуки. Во-первых, никто почему-то не орал по телефону, а во-вторых, явно слышалась какая-то возня на полу. Дульский медленно выпрямился и вытянув голову, осторожно позвал: "Эй! Вы чего там?" Из дежурной части высунул зерушная голова участкового Тишашвили. Он мазнул взглядом по бесчувственной фигуре и страстно прохрипел прежде чем снова нырнуть в дежурку. «Просто его нахер! Помогай!» Артур, поддавшийся энергетике участкового, мгновенно выпустил свою ношу. Тело пластилиново затихло в противоестественной позе на спине, но укладывать страдальца поудобнее уже не было времени. Для особого желания, если по-честному тоже. Вбежав в дежурку, Тульский наткнулся на целый ворох, барахтавшихся на полу сотрудников. Ворох состоял из уже упоминавшегося тишашвили, дежурного капитана Воксова и его помощника, старшего лейтенанта Лебедева. Все они лежали на каком-то бурно извивающемся существе, издававшем странные звуки фонемы. Сотрудники пытались заломать существу руки, но гуманоид отчаянно сопротивлялся. «Все разнес, гад!» — простонал из кучи малый Воксов. Артур быстро оценил это все — Шторы вместе с карнизом лежали под человеческой массой. Причем тишашвили зачем-то пытался засунуть их конец буяну в рот. Калитка перед входом в закуток дежурному была оторвана совсем и сиротливо лежала на столе для заявителей. А больше на столе ничего не было. Все, что там было раньше, переместилось на пол. Тульский вдруг испытал странное, незнакомое ему доселе чувство, жгучую обиду за своих. Причем своими... Он инстинктивно квалифицировал ментов. Надо сказать, что еще совсем недавно Артур ловил себя на мысли о том, что задержанные были ему как-то социально ближе, чем коллеги. Он ведь в отрочестве ясно прочувствовал, что такое быть задержанным у ментов. Впрочем, анализировать свои сложные чувства и рефлексии у Тульского не было времени. Кучемала снова стала прыгать по дежурке. Артур без разбега, но сильно ударил ногой вошедшего враж под сотрудниками супостата, и он затих. Только тут Тульский понял, что сопротивлявшийся — самый настоящий негр. Воксов, хрипло дыша, завернул негру руки, и через несколько секунд Лебедев и Мтишашвили уже связали красавца ласточкой. Затягивая узлы, все трое удовлетворенные, даже с каким-то сладострастием, сопели, слушая стоны задержанного. Для тех, кого никогда не связывали ласточкой, наверное, стоит пояснить. Поза эта используется полицейскими во многих странах. Руки сзади перекручиваются ремнем, соединенным со связанными согнутыми ногами. Лежать в такой позе очень неудобно. Артур опасливо посмотрел на физиономию иностранцы удивился, не заметив на черной коже ни следа кровоподтеков. «Вон оно, как у негров-то устроено», — хмыкнул про себя Тульский и спросил, «У отдувающихся коллег. Что это было?» «Да привезла ПМГ с моста лейтенант Шмидта». Выдохнул в два приема фоксов, отирая ратный пот с чела. «Он демонстративно выбрасывал что-то в Неву», — добавил Матишашвили. «Что выбрасывал?» «Да бес его знает», — пожал плечами участковый. «Ввели такого тихого, ласково улыбающегося. Мы заржали Лебедев тычет пальцем. Маугли». «И тут вдруг началось». «Как прыгнет, как заверещит! Прямо как кабан раненый все крушил!» «Данные установили?» — деловито поинтересовался Тульский. «Какие к ебеням данные?» — развел руками Лебедев. «Мы даже мама сказать не успели, как началось. А в карманах у него пусто». «Сильно!» — хмыкнул Артур и спохватился, вспомнив про своего подкидыша. «А ко мне тоже одно инкогнито приползло. Он нырнул в дверь и, пыхтя приволок тело». «Ну ты даешь!» — покачал головой Воксов. — Что значит «даешь»? — не понял Тульский. — Артур, я такого не приму, — чуть построжал дежурный. — А такого принимаешь? Артур показал рукой на ласточку. — Так это другое дело, он же сам. — Что сам? А мой не сам? — Знаю я вас, мордуете каждого второго. — Ты что, куку -ку — выпучил глаза от возмущения Тульский. — Да я в первый раз вижу. Нашел у туалета. Воксов поскреб в затылке, повздыхал и все-таки махнул рукой. — Ладно, заноси, пусть человек проспится. — Я больше не нужен? Ответа Артур ждать не стал. С непривычки он вспотел и перед возвращением в свой кабинет к Регине решил перекурить на набережной, чтобы чуть успокоить сколыхнувшиеся нервы. На свежем воздухе было хорошо. Ветер приятно залезал под рубашку, на пришвартованных напротив к набережной сухогрузах шла веселая пьянка. Все дышало радостью и покоем. Артур улыбнулся хорошему вечеру, сделал несколько затяжек. По нехорошей траектории к колоннам, поддерживающим могучий балкон на втором этаже отделения, там располагался кабинет начальника, подошел капитан первого ранга. «Смирно!» — гаркнул он, видимо, Тульскому, потому что никого больше рядом не было — и, расстегнув штаны, начал справлять малую нужду прямо на ступеньке подразделения МВД. Артур так растерялся, что даже оцепенел на пару секунд, но потом насупился и громко кашлянув сказал. «Товарищ моряк, разрешите обратиться?» «Обращайтесь!» Ничуть не смущаясь и не отрываясь от дела, жестко ответил старший офицер. «Может, не будем ссать на милицию?» Тульский начал заводиться. «Что ж за день-то такой сегодня? Прямо все норовят милиционеров ноги вытереть!» «Фамилия!» — рявкнул морской полковник, тыча в Артура пальцем. «Младший лейтенант Тульский!» — бодро отрапортовал Артур, одновременно крепко ухватывая маримана за шиворот черного мундира. «Отставить!» — начал вырываться капрас. «Ах ты! Пошел вон штатская сволочь!» Из окна высунулся Воксов. «Что? Что еще?» «Да ничего!» Огрызнулся Тульский и ловко втолкнул офицера в двери отделения, а потом, не дав ему опомниться, обхватил сзади и, чуть приподняв, занес в дежурную часть. Воксов сразу увидел, что черные флотские брюки были расстегнуты и слегка забрызганы, поэтому моментально все понял. «Товарищ капитан первого ранга, ну что в самом деле?» — решил по-доброму засовестивить пьяного дежурный капитан милиции, по-отечески развел руками... Улыбнулся морскому капитану и сделал уважительный шаг навстречу гостю. Но моряк гостеприимство не оценил. Наверное, он с пьяну решил, что находится в плену у американских морских пехотинцев, потому что достаточно ловко вмазал с размаху Воксову жестким форменным ботинком в промежность. Дежурный засипел, чуть согнулся и по-футбольному прикрыл пространство между ног, мотая головой. Далее опешивший Тульский услышал, прямо скажем, неожиданный текст. «А вот этот ты зря сделал, угроза НАТО!» — утробно проурчал дежурный с дрожью незаслуженной обиды в голосе. Мтишашвили от возмущения шумно набрал воздух в легкие. Если бы у него был кинжал, то сталь сверкнула бы в воздухе. Старший лейтенант Лебедев быстро выбросил недокуренную сигарету в сторону окна и ловко расстегнул манжеты. В окно не попал, попал на телетайп, и окурок заживала так как машина отбивала ориентировку. Увидев, что наших снова бьют, Артур развернул за плечи морского волка к себе лицом и ударил его лбом в переносицу. Дворовые инстинкты мгновенно пересилили социалистическую законность и уважение к старшему позванию. Ожидаемый эффект не последовал, капраз не согнулся пополам, и руки его не прильнули к носу, наоборот. В его просоленных морскими ветрами глазах вспыхнул недобрый огонек. Даже не шелохнувшись, офицер слезнул кровь с верхней губы и ухмыльнулся. — Пес цепной! учи салага! И мгновенно ответил обалдевшему Тульскому тем же приемом. Его лоб ткнул Артура по брови, будто с пятого этажа горшок цветочный упал. Голова у Тульского загудела, он не упал, но сделал пару оторопелых шагов назад. Через секунду Артур обнаружил себя, сидящим на полу с раскинутыми в стороны, как у детской куклы ногами. — Ну что, мусорская твоя рожа, давай еще по разу. Ну, поглядим, кто первый сломается. Растопырив пальцы, попёр на него каперанг. Артур загородился было рукой, но его спас Воксов. Он прыгнул на моряка сзади, обхватил его за шею и, подцепив пальцами, ноздри дернул наверх. Моряк рухнул. Ментовская выучка — дело серьёзное. Жёстко, но наверняка. — Что? Что, суки? — хрипел Капрас. — Руки! Убери руки! Чё пальца от Андреевского флага! ГПУшные! Тут уж на него навалили сей гурьбой. Однако одолели не сразу. Разок капитан первого ранга вырвался. За этот разок он успел сломать сиденье кресла из ленинской комнаты и звезданул этим обломком мебели на Тишашвили, а шваброй зацепил неоновую лампу. Она испуганно мигала до утра. И тряпкой, намотанной на швабру, мазанул по роже Воксову. «Ну, блять совсем озверял Воксов и запустил в голову моряку толстенный страниц на 400, книгой КП. «Ну, блять я тебе сейчас устрою!» Когда дежурный размазал грязь по лицу... Ему стало по-настоящему обидно, и он пошел на абордаж, кость в кость. Моряк, однако, и не думал сдаваться. «Боевая тревога! Торпедная атака!» – заорал он, поняв по интонации Воксова, что дело принимает серьезный оборот. Дежурный на мгновение растерялся от непривычных боевых кличей, и Каперанг ловко сбил его с ног двумя ударами в нос, а потом, перепрыгнув через барьер, отделявший место оперативного дежурного от посетителя, схватил зачем-то трубку местного телефона. — Слушаю, — ответил на том конце провода дежурный РУВД. — Капитан первого ранга Удравов! Третья, четвертая торпеда! Товсь! — заорал невменяемый моряк. Но в этот момент превосходящие силы противника добрались наконец-то до его рук и шеи. Трубка упала и начала раскачиваться между столом и полом. В ней встревоженный голос дежурного РУВД. «Воксов! Воксов! Алло! Вы чего там? Алло!» Реагировать на эти призывы было некому, поэтому дежурный РУВД, безуспешно попытавшись перезвонить в 16-е отделение по городскому телефону, испуганно обратился к старшине. «Гриша, а Гриш, сгонял бы ты в 16-е? Что-то мне голос Воксова не нравится. Чего это там у них? Я недопонял, а трубки они не берут». Тем временем возле стола Воксова, подмяв под себя все, что на нем было с утра, ахали люди. Силы капитана первого ранга закончились лишь тогда, когда наручники защелкнулись на его правом запястье и щиколотке левой ноги. При этом оперуполномоченный Тульский обмотал шею агрессора телефонным проводом и с нехорошим выражением на лице пытался затянуть его. ше третье ча п угасал морской командир. Его подняли и бросили к связанному негру. Увидев перед собой чернокожую харю, моряк точно понял, что попал в плен и завыл, а негр, тоже испугавшись, заверещал. «Я иностранный! Просу посла!» «Посла так посла!» Легко согласился старший сержант Лебедев и, встав на спину связанному иностранцу, несколько раз слегка попрыгал на нем. «Еще посла!» Поглаживая распухшую губу, переспросил осатаневший сержант. — Нет посла, — согласился задержанный. В этот момент очнулся Каперанг. — Акустик, почему не докладываете пеллинги, цели и торпеды? — Пеллинги не сошлись. Злорадно отрапортовал сержант, готовившийся, кстати, к поступлению в кораблестроительный институт. — Давайте команду на всплытие. Еще один форт или применим глубинные бомбы. Чуть оглядевшись, помятая компания заметила тихо лежавшего мужика, которого притащил Артур. На нем явно были видны следы ног. Один явственно отпечатался даже на лице. Тульский на всякий случай прилип ухом к груди подкидыша, испугавшись, что его могли насмерть затоптать в потасовке. «Живой», — ласково улыбнулся хорошей новостью оперуполномоченный. Воксов с сомнением посмотрел на тело. Он уже никому не доверял, а поэтому предложил. — А давайте-ка его свяжем. — Нечем, ей и так уже без ремня, — развел руками Лебедев. Артур зачем-то пошарил у себя в карманах, потом наклонился к подкидышу, рассмотрел лицо. — А нос вбитый, боксер, наверное. — Все-таки надо связать от греха. Тульский быстро вернулся к себе в кабинет. На его столе демонстративно скучала Регина, всем своим видом излучая недовольство и раздражение. Артура шатнула к стенке, напомнила о себе удар морского лба. У Регины расширились глаза от внешнего вида растерзанного любовника. «Две секунды!» — обещающе крякнул Тульский, вытаскивая из-под тахты пыльный моток альпинистского снаряжения. «От квартирных воров осталось!» — зачем-то объяснил он Регине, выбегая из кабинета. Подкидыши перемотали от души, как будто собирались его топить а потом отгрузили все в ту же комнату для задержанных. Огляделись и ужаснулись. Воксов вспомнил, что телефон давно не звонил, и обнаружил, что все провода вырваны к чертовой матери. Начали отряхиваться, восстанавливать связь и разминать ушибленные суставы. Из помещения для задержанных забрабанил ногами в дверь моряк. Артур приоткрыл камеру. — Чего изволите, ваше благородие. — Русского офицера с рабами в один кубрик! — Будет исполнено ваше превосходительство. Тульский захлопнул дверь и крякнул. — Да чё ж, здоровый! Одно слово, подводник. — Кстати, надо бы в комендатуру отзвониться, пусть забирает своего красавца. — Зачем же? — не согласился мудрый Воксов. — Он уже на ящик коньяка начудил. — Вот утречка дождёмся, и... — Действительно, зачем человеку жизнь портить? — поддержал его Матишашвили, мгновенно высчитав свою долю в несколько бутылок. — Ага, так давайте развяжем его. — Он еще на пол ящика нагромит, — разнервничался Лебедев. Говорить внятно ему мешала опухшая губа. — И второго давайте ослабоним. Опять же на банана поднимемся. — Нет, — покачал головой Воксов. — Я на своей поминке но с его коньяком попасть не хочу. В этот момент в отделение возбужденно пыхтя влетел наряд РУВД. — Что у вас происходит? — В ответ начался общий истерический хохот. «Во! Вовремя вы!» «Так что случилось? Наводнение!» Воксов снял трубку исправленного телефона. «Это Воксов, у нас все нормально!» «Точно нормально?» — засомневался дежурный РУВД. «Ну так. Маленькое наводнение. И какие меры предпринимаете?» «Отчерпываем ведрами. Сань, ты прям как с луны!» Воксов мог себе позволить такой тон, так как вышестоящий дежурный был его постоянным собутыльником и партнером по домино. Кроме того, Воксов вообще дежурил по шестнадцатому последний раз. Он дождался-таки давно обещанного повышения по службе. В дверь камеры для задержанных снова застучали. Старшина из прибывшего наряда решил поинтересоваться и сунул голову в узилище. «Я офицер, хамье мусорское!» — донеслось оттуда. — Товарищ, товарищ, звоните послу! Товарищ, я прошу! Последнего слова, — закончил за негра старшина, захлопывая дверь. — Да, ну и наруйца вы подобрали. Ва — Ва! Гордо отозвался Мтишашвили, пытавшийся починить сломанную во время свалки фирменную авторучку с раздевающейся женщиной. — Такие кадры на дороге не валяются! Тут Воксов всех перебил, дублируя поступившую по городскому телефону информацию. «Большой шестнадцать, квартира три, через окно выносят вещи. Мигом!» Полетели на заявку. Артур, естественно, примкнул к экипажу. Когда долетели, разобрались. Оказалось, что вещи не вытаскивают, а наоборот, втаскивают. Хозяева приехали с дачи и потеряли ключи. Оттуда прямиком рванули на двадцать первую линию, там в коммуналке зарезали наркомана. Его приятель, он же свидетель по поножовщины, еле дышал от принятого в вену. Артур попытался из него хоть что-то вытрясти, но вытряс лишь пару фуфыриков из-под ангидридного раствора до перочинный ножик. Потом долго ждали прокурорского следака, разводя тары с соседями. Мы что, раз предупреждали, у них тут целая банда. В общем, в отделении вернулись лишь под утро. Притихший негр, освобожденный от пут смирно сидел за столом. Руки у него были сложены, как у примерного первоклашки. Он искательно улыбался и всем подобострастно кивал. — Ну что, Лумумба? — обратился Тульский к подданному джунглей. Африканец заулыбался еще шире и развел руками. — Был Германия, полисия бьет. Приехал Союз, милисия бьет. — Понимаю, дружище, апартеид, — согласился Артур. — Нам на политинформациях про это даже слайды показывали. Его внимание привлекла группа совещающихся в погонах. На общем машинном фоне красиво выделялась черная военно-морская форма. Тульский тихонько подобрался к ним. Воксов, Матишашвили и старший сержант Лебедев увлеченно разводили красу и гордость атомного подводного флота. «Мужики, в уж не зерчайте. Накатило что-то на меня!» Оправдывался капитан первого ранга, потирая запястье и крутя шеи. Вид у него был сутулый и какой-то неловкий. «Да мы все понять можем. Ты взгляни на мою рожу!» Подсовывал свою распухшую губу, как аргумент алчный Лебедев. Его, чуть не всхлипывая, поддерживал Воксов. «А мне что, штаны снять? Яйца, как арбузы, наверное!» «И кто заплатит за банкет?» Поворачивал беседу ближе к телу Мтишашвили. Троица давно уже распределила между собой роли. Цена банкета тоже была в черне обсуждена. Страшились продешевить. А про мой лоб, конечно, никто и не вспомнил, — встрял в увлекательную беседу Артур, возмущенный тем, что коллеги начали без согласования с ним заминать побоище, учиненное моряком. — Сынок, все будет красиво. — Капитана первого ранга Удравого знают все, — несколько неопределенно пообещал подводник. — Не сомневаюсь, — язвительно хмыкнул Тульский. Сошлись на ящике коньяка, минимум грузинские три звездочки. При личном закусоне, минимум тяжелая сетка с рынка и четырех шерстяных тельняшках. Матишашвили выторговал себе еще зачем-то нагрудный знак за дальний поход. Копии не снимать, аннотации не составлять. Матишашвили. Секретно. Управление КГБ СССР по Ленинградской области. Василиостровский отдел. Отделение... Агентурное сообщение номер 7991. По делу номер не проставлен. Источник худой. Принял король. Дата не указана. Источник сообщает, что от своего знакомого, занимающего должность директора треста ресторанов и столовых Василиостровского района, узнал в доверительной беседе о том, что участковый 16-го отделения милиции «Мтишашвили» постоянно приходит к нему за продуктовыми наборами, дефицитной едой, за которые не платят. Это началось, когда начальник отделения милиции попросил помочь директора в проведении праздника Дня милиции, а последний неосмотрительно отказал. После этого Мтишашвили при случайном обходе территории выявил грубейшие нарушения на вверенных ему объектах и стал буквально ежедневно и ревностно следить за соблюдением десятков ведомственных инструкций. После этого знакомый источника сдался и сам теперь интересуется нуждами сотрудников в каждой маломальски значимой дате. Источник сообщает, что эта практика распространена во всех отделениях Василиостровского РУВД и на лицо круговая порука. Справка. Фигурант Мтешашвили ранее проходил по сообщениям. Задание. выяснить у вашего знакомого, готов ли он письменно подтвердить указанную информацию. Мероприятие. С информацией, без расшифровки источника и его связи, ознакомьте начальника РУВД. Оперуполномоченный ОКГБ Василиостровского района, капитан Король. Тут Артур вдруг вспомнил об оставленной в кабинете регини и заспешил было к себе, но его задержал Воксов. «Кстати, а мужик твой оклемался». «Ну?» Тульский остановился и искренне поинтересовался. «И как он к нам заполз?» «А это Сидычев Паша, Суправа, из разбойного отдела. Перебрал чуток, а удостоверение у него замполит отобрал до утра. Вот он, видать, из его кабинета выплыл, а до раковины не дотянул». Смеясь, обрисовал ситуацию Матишашвили. «Хоть извинился?» — наивно спросил Артур. «Ага, извинился. Так орал тут, когда очухался. Я сотрудник главка, что вы себе позволяете, немедленно. В общем, убедительно верещал» усмехнулся лебедев Тульский снова подумал о Регине, махнул рукой и рванул к себе. В кабинете, разумеется, уже никого не было. Пустая бутылка из-под шампанского сиротливо стояла посреди стола. Под ней лежало древнее, никому уже не нужное объяснение продавщицы молочного магазина Корзинкиной. На этом объяснении дорогой помадой, нервным размашистым почерком было написано «Вино я вылила». Под этим криком души прочитывались вымученные когда-то заверения Корзинкиной. Ущерб для себя считаю незначительным, в милицию обратилась цель информации, претензий никому не имею. В каждой фразе на листке, включая написанную помадой, чувствовались напряжение и обида. С набережной послышалось уханье первого трамвая. тульски несмотря на усталость, вдруг широко улыбнулся. «Что-то произошло за эту ночь». Артур больше не хотел уходить из ментовки. Ему начала нравиться его работа.